Глава 9. Конференция в Вадузе Это была странная война, если вообще можно назвать ее войной. Дело в том, что не существовало никакого саламандрового государства или признанного саламандрового правительства, которому можно было бы официально объявить войну. Первым государством, которое оказалось в состоянии войны с саламандрами, была Великобритания. В самом начале военных действий почти все британские суда, стоявшие в портах, были потоплены саламандрами. Не было никакой возможности предотвратить это. В относительной безопасности были в тот момент только суда, находившиеся в открытом море, да и то лишь до тех пор, пока они крейсировали в глубоководных местах. Так спаслась часть британского военного флота, прорвавшая Саламандровую блокаду у острова Мальта и сосредоточившаяся над глубинами Ионического моря. Но и эти суда были выслежены небольшими подводными лодками «Саламандр» и потоплены одно за другим. В течение шести недель Великобритания потеряла 4 пятых всего своего тоннажа. История дала Джону Булю возможность еще раз проявить свое пресловутое упрямство. Правительство Его Величества не вступало в переговоры с саламандрами и не отменяло запрещения делать им поставки. Британский джентльмен, заявил английский премьер от имени всей нации, покровительствует животным, но не вступает в соглашение с ними. Уже через несколько дней на Британских островах ощущался катастрофический недостаток продовольствия. Только дети получали ежедневно по ломтику хлеба и по нескольку ложечек чая или молока. Английский народ с беспримерным мужеством терпел эти лишения, хотя пал до такой степени, что съел всех своих скаковых лошадей. Принц Уэльский собственноручно вспахал первую грядку на стадионе Royal гольф клуба где решено было выращивать морковь для лондонских детских приютов. На теннисных кортах у Вимблдоне посадили картофель. На ипподроме в Аскоте посеяли пшеницу. «Мы пойдем на величайшие жертвы», — говорил в парламенте лидер консервативной партии, — «но не посрамим британской чести». Так как британские берега были полностью заперты в кольце блокады, то у Англии оставался только один путь для снабжения и для сношений с колониями, а именно воздух. «Нам нужно сто тысяч самолетов», — заявил министр авиации и все, что имело руки и ноги, взялось за осуществление этого лозунга. Принимались лихорадочные меры к тому, чтобы изготовлять по тысячи самолетов в день. Но тут вмешались правительства других европейских держав с резким протестом против подобного нарушения равновесия в воздухе. Британскому правительству пришлось отказаться от своей программы авиационного строительства и построить не больше 20 тысяч самолетов да и то в течение пяти лет. Англии не оставалось ничего другого, как по-прежнему голодать или платить умопомрачительные цены за продовольствие, доставляемое на самолетах других держав. Фунт хлеба стоил 10 шиллингов, пара крыс – одну гинею, коробочка икры – 25 фунтов стерлингов. Это были золотые денечки для континентальной торговли, промышленности и сельского хозяйства. Так как английский военный флот был уничтожен в первые же часы войны, то операции против «Саламандр» велись только с суши и с воздуха. Сухопутные войска полили в воду из артиллерийских орудий и пулеметов. Но, по-видимому, не причиняли «Саламандрам» больших потерь. Несколько лучший результат давали бомбы, сбрасываемые с самолетами в море. В свою очередь, саламандры обстреливали из подводных орудий британские порты, обратив их в груду развалин. Из устья Темзы они бомбардировали даже Лондон. Военное командование сделало тогда попытку отравить Темзу и некоторые бухты бактериями, керосином и щелочными веществами. Саламандры в ответ пустили на английское побережье на протяжении 120 километров облако ядовитых газов. Это была только демонстрация, но повторение не потребовалось. Впервые в истории британское правительство вынуждено было просить другие державы о помощи, ссылаясь на запрещение газовой войны. В следующую ночь по радио раздался хриплый, гневный, напряженный голос верховного саламандра. «Алло, люди! Пусть Англия не дурит. Если вы будете отравлять нам воду, мы отравим вам воздух. Мы пользуемся вашим же собственным оружием. Мы не варвары. Мы не хотим воевать против людей. Мы хотим только получить возможность жить. Мы предлагаем вам мир». Вы будете поставлять нам ваши продукты и продадите нам ваши континенты. Мы готовы хорошо заплатить за них. Мы предлагаем вам больше, чем мир. Мы предлагаем вам торговлю. Предлагаем вам золото за вашу сушу. Алло! Вызываю правительство Великобритании. «Сообщите мне вашу цену за южную часть Линкольншера у бухты Уэш. Даю вам три дня на размышление. На это время прекращаю все военные действия, кроме блокады». В то же мгновение на английском побережье сразу прекратился грохот подводной канонады. Замолкли орудия и на суше. Наступила странная, почти жуткая тишина. Британское правительство объявило в парламенте, что оно не намерено вступать в переговоры с саламандрами. В районах бухты Уэш и Лин-Дип жителей предупредили, что предстоит, видимо, большое наступление саламандр, и было бы лучше эвакуировать побережье и перебраться внутрь страны. Однако приготовленные для этой цели поезда, автомобили и автобусы Увезли только детей и часть женщин. Мужчины все остались на месте. У них просто не умещалось в голове, что англичанин может потерять свою территорию. Ровно через минуту после истечения трехдневного перемирия прозвучал первый выстрел. Это выстрелило орудие Королевского Североланкашерского полка под звуки полкового марша «Алая роза». Вслед за этим раздался страшный взрыв. Устье реки Нэн провалилась до самого Уизбека и туда хлынуло море из бухты Уэш. Помимо всего прочего, под волнами погибли знаменитые развалины Уизбекского аббатства, Замок Голанд-Касл, Харчевня Святой Георгии Дракон и другие исторические памятники. На следующий день, отвечая на запрос в парламенте, английское правительство заявило, что в военном отношении для обороны британского побережья было сделано все возможное. Что не исключена возможность новых нападений на британскую территорию, и при том в гораздо большем масштабе. Что правительство его величества не может, однако, вести переговоры с неприятелем, который не щадит мирных жителей и даже женщин. Возгласы одобрения. Сейчас речь идет о судьбе уже не только Англии, но всего цивилизованного мира. Великобритания готова обсудить вопрос о международных гарантиях, которые поставили бы известные границы этим ужасным варварским нападениям, угрожающим всему человечеству. Через несколько дней после этого в Вадузе собралась Всемирная конференция. Она состоялась в Вадузе, потому что высоким Альпам не грозила опасность со стороны Саламандр, и потому что там укрывалось уже большинство состоятельных людей и видных деятелей из приморских стран. По общему признанию, конференция с большой энергией взялась за разрешение всех актуальных мировых вопросов. Прежде всего, все страны – кроме Швейцарии, Абиссинии, Афганистана, Боливии и других государств, не имеющих морских побережий, принципиально отказались признать Саламандр самостоятельной воюющей стороной. Главным образом из опасения, как бы после этого их собственные Саламандры не объявили себя подданными Саламандрового государства. Не исключена ведь была возможность, что признанное Саламандровое государство пожелает распространить свой государственный суверенитет на все воды и берега, где живут саламандры. Отсюда следовал вывод, что юридически и практически невозможно объявить саламандрам войну или оказать на них международное давление каким-нибудь другим способом. Каждое государство имеет право выступать только против собственных саламандр. Это чисто внутреннее дело. Не может поэтому быть и речи о коллективном дипломатическом или военном демарше против Саламандр. Международная помощь государствам, подвергшимся нападению Саламандр, может выразиться только в иностранных займах на нужды обороны. Тогда Англия предложила, чтобы все государства обязались, по крайней мере, прекратить поставку оружия и взрывчатых веществ Саламандрам. По зрелом размышлении, это предложение было отвергнуто. Во-первых, потому что такое обязательство уже содержится в Лондонской конвенции. Во-вторых, нельзя запретить какому бы то ни было государству снабжать своих «Саламандр» техническим оборудованием исключительно для собственных надобностей и оружием для обороны собственных берегов. В-третьих, приморские государства – естественно, заинтересованы в сохранении добрых отношений с жителями моря. А потому признают целесообразным временно воздержаться от всяких мероприятий, которые саламандры могли бы счесть репрессивными. Тем не менее, все государства готовы обещать, что они будут поставлять оружие и взрывчатые вещества также и государствам, которые подвергнутся нападению саламандр. На закрытом совещании было принято предложение Колумбии начать хотя бы неофициальные переговоры с Саламандрами. Верховному Саламандру будет предложено послать на конференцию своих уполномоченных. Представитель Великобритании резко возражал против этого, отказываясь заседать совместно с Саламандрами. В конце концов, он согласился временно уехать в Ангандин для поправки здоровья. В ту же ночь правительственные радиостанции всех морских держав передали его превосходительству господину Верховному Саламандру приглашение назначить своих представителей и послать их в Вадус. Ответом было хриплое «Ладно, на этот раз мы еще приедем к вам. В будущем ваши делегаты отправятся под воду ко мне». А потом официальное сообщение. Уполномоченные «Саламандр» прибудут послезавтра вечером восточным экспрессом на станцию «Букс». С величайшей поспешностью делались все приготовления для приема «Саламандр». В Вадузе были устроены роскошнейшие купальные помещения, и экстренный поезд привез в цистернах морскую воду для саламандровых делегатов. На вокзале в «Буксе» Должна была состояться вечером лишь так называемая неофициальная встреча. Туда прибыли только секретари делегаций, представители местных властей и около 200 журналистов, фотографов и кинооператоров. Ровно в 6 часов 25 минут «Восточный экспресс» подошел к станции. Из салон-вагона на красный ковер спустились три высоких элегантных «Господина». А за ними несколько прекрасно вымуштрованных, щеголеватых секретарей с туго набитыми портфелями. Где же Саламандры? В полголоса спросил кто-то. Две-три официальные персоны нерешительно двинулись навстречу трем элегантным господам. Первый из этих господ сказал негромко и торопливо: Мы делегаты от Саламандр, я профессор доктор Ван Дот из Гааги, Мэт Росса Костелли, адвокат из Парижа, Доктор Мануэль Карвала, адвокат из Лиссабона. Присутствовавшие раскланились и представились друг другу. Так вы, значит, не саламандры, произнес с облегчением французский секретарь. Конечно, нет, сказал доктор Россо Кастелли. Мы их адвокаты. Пардон, эти господа, кажется, хотят заснять нас для кино. И улыбающихся делегатов от Саламандр стали усердно снимать для кино и газет. Участвовавшие во встрече секретари делегаций не скрывали своего удовлетворения. Очень благоразумно и деликатно со стороны Саламандр послать в качестве своих представителей обыкновенных людей. С людьми удобнее разговаривать. А главное, отпадают некоторые неприятные затруднения светского характера. В тот же вечер состоялось первое совместное совещание с делегатами Саламандр. На повестке стоял вопрос, как бы поскорее восстановить мир между Саламандрами и Великобританией. Слово попросил профессор Ван Дотт. «Не подлежит сомнению, — сказал он, — что Саламандры подверглись нападению со стороны Великобритании. Британская канонерка Эребус напала в открытом море на судно с радиопередатчиком «Саламандр». Британское адмиралтейство нарушило мирные торговые сношения с саламандрами, запретив пароходу Аминхотеп выгрузить заказанные взрывчатые вещества. Наконец, наложив эмбарго на всякие поставки, британское правительство тем самым начало блокаду с саламандр. Саламандры не могли обратиться с жалобой на эти враждебные действия ни в Гагу, так как лондонская конвенция не предоставила саламандрам право жаловаться, Ни в Женеву, поскольку они не состоят членами Лиги Наций. Им не оставалось поэтому ничего другого, как прибегнуть к самообороне. Несмотря на это, Верховный Саламандр готов прекратить военные действия, но лишь на следующих условиях первое. Великобритания принесет извинения саламандрам за вышеперечисленные обиды. Второе. Она отменит все запреты на поставки саламандрам. Третье. В виде компенсации она безвозмездно уступит саламандрам район нижнего течения рек в Пенджабе, чтобы они могли устроить там новые берега и морские бухты. Председатель конференции ответил, что он сообщит эти условия своему уважаемому другу, представителю Великобритании, который сейчас отсутствует. Он высказал, однако, опасение, что эти условия едва ли окажутся приемлемыми. Тем не менее, позволительно надеяться, что они могут послужить основой для дальнейших переговоров. Следующим пунктом порядка дня была жалоба Франции по поводу синегампского побережья, которое саламандры взорвали, посягнув таким образом на французскую колониальную империю. Слово попросил представитель Саламандр, известный парижский адвокат доктор Жюльен Росса Кастелли. Докажите это, воскликнул он. Мировые авторитеты в области сейсмографии разъясняют, что землетрясение в Синегамбии вулканического происхождения и было связано с возобновлением активности вулкана Пико на острове Фого. Здесь, продолжал доктор Росса Кастелли, хлопнув ладонью по своему портфелю, лежат их научные заключения. Если у вас есть доказательства, что землетрясение в Синегамбии вызвано действиями моих клиентов, то, пожалуйста, я жду этих доказательств». Бельгийский делегат Крё. «Ваш Верховный Саламандр сам заявил, что это сделали саламандрой. Профессор Ван Дотт. Его выступление было неофициальным. Мэтр Росса Кастелли». Мы уполномочены опровергнуть упомянутое выступление. Я требую заслушать технических экспертов по вопросу о том, можно ли искусственным способом проделать в земной коре трещину длиною в 67 километров. Предлагаю, чтобы нам показали практический опыт в подобном же масштабе. Пока таких доказательств нет, господа, будем говорить о вулканической деятельности. И все же... Верховный Саламандр готов купить у французского правительства морскую бухту, которая образовалась в Синегамской трещине. И вполне годится для того, чтобы основать там поселение Саламандр. Мы уполномочены договориться с французским правительством о цене. Французский делегат, министр Деваль. Если рассматривать это как возмещение за причиненный ущерб, то мы готовы начать переговоры. Мэтр Росса Кастелли. Очень хорошо. Правительство Саламандр настаивает, однако, чтобы соответствующий договор о купле продаже распространялся также на департамент Ланд от устья жеронды до Байоны, что составляет территорию площадью в 6720 квадратных километров. Другими словами, правительство Саламандр готово купить у Франции этот кусок ее юга. Министр Деваль Родом из Байоны, депутат от Байоны. Чтобы ваши саламандры превратили часть Франции в морское дно? Никогда. Никогда. Доктор Росса Костелли. Франция пожалеет об этих словах мсе. Сегодня еще речь шла о покупной цене. На этом заседание было прервано. На следующем заседании предметом переговоров было общее международное предложение саламандрам, чтобы вместо недопустимого повреждения старых густонаселенных континентов, они строили для себя новые побережья и острова. В этом случае им будет оказан широкий кредит, а новые континенты и острова будут признаны потом их самостоятельной и суверенной государственной территорией. Доктор Мануэль Карвало, крупнейший лиссабонский юрист, поблагодарил конференцию за это предложение, которое он передаст правительству Саламандр. «Однако всякому ребенку ясно, — сказал он, — что строительство новых континентов требует гораздо больше времени и больших расходов, чем раскалывание старых земель. Новые берега и бухты необходимы нашим клиентам в ближайшее время». Для них это вопрос жизни и смерти. Для человечества лучше было бы принять великодушное предложение Верховного Саламандра, который пока еще готов купить мир у людей, вместо того, чтобы отнять его силой. Наши клиенты нашли способ добычи золота, растворенного в морской воде. Благодаря этому в их распоряжении имеются почти неограниченные средства они могут заплатить за ваш мир хорошую, даже баснословную цену. Учтите, что с течением времени цена мира будет падать. Особенно если, как это можно предвидеть, произойдут новые вулканические или тектонические катаклизмы, далеко превосходящие по своим размерам те катастрофы, свидетелями которых вы были до сих пор и если вследствие этого площадь континентов в значительнейшей мере сократится. Пока еще можно продать мир во всем его нынешнем объеме, но когда от него останутся только обломки гор, торчащие над поверхностью моря, никто не даст вам за него ни гроша. «Я присутствую здесь в качестве представителя и юрисконсульта Саламандр», воскликнул доктор Карвало, «и обязан защищать их интересы» но я такой же человек, как и вы, господа, и благополучие людей мне дорого не меньше, чем вам. И я советую вам, больше того, заклинаю вас, продавайте континенты, пока не поздно. Можете продавать их оптом или отдельными странами. Верховный Саламандр, великодушный передовой образ мыслей, которого известен ныне каждому, обещает, что при всяких необходимых в будущем изменениях земной поверхности он будет по возможности щадить человеческие жизни. Затопление континентов будет производиться постепенно и с таким расчетом, чтобы не доводить дело до паники и ненужных катастроф. Мы уполномочены вести переговоры как со всей почтенной Всемирной конференцией в целом, так и с отдельными государствами. Присутствие столь выдающихся юристов, как профессор Ван Дотт или мэтр Жюльен Росса Кастелли, послужит вам порукой, что отстаивая справедливые требования наших клиентов Саламандр, мы вместе с тем рука об руку с вами будем защищать самое дорогое для всех нас, человеческую культуру и благо всего человечества. После этого конференция в несколько подавленном настроении перешла к обсуждению нового предложения. Уступить саламандрам для затопления центральной области Китая. Взамен этого саламандры должны на вечные времена гарантировать неприкосновенность берегов европейских государств и их колоний. Доктор Росса Костелли. На вечные времена это, пожалуй, слишком долго. Скажем, на 12 лет. Профессор Ван Дот. Центральный Китай – это, пожалуй, слишком мало. Скажем, провинции Аньхуэй, Хэнань, Дзянсу, Хобэй и Фудзянь. Японский представитель заявляет протест против уступки провинции Фудзянь, так как она входит в сферу японских интересов. Берет слово китайский делегат, но его, к сожалению, никто не понимает. В зале заседания растет беспокойство часы показывают уже час ночи. В этот момент входит секретарь итальянской делегации и шепчет что-то на ухо представителю Италии графу Тости. Граф Тости бледнеет, встает и, не обращая внимания на китайского делегата доктора Ти, который все еще говорит что-то хрипло, восклицает. «Господин председатель, прошу слова!» Только что получено известие, что саламандры затопили часть нашей венецианской провинции в направлении на Порто-Груаро. Воцаряется гробовая тишина. Только китайский делегат все еще бормочет свою непонятную речь. «Верховный саламандр давно предупреждал вас», — проворчал доктор Карвало. Профессор Ван Дот нетерпеливо заерзал на месте и поднял руку. Господин председатель, следовало бы вернуться к порядку дня, на очереди вопрос о провинции Фудзянь. Мы уполномочены предложить за нее японскому правительству вознаграждение в золоте. Но спрашивается, какую компенсацию предложат заинтересованные государства нашим клиентам за ликвидацию Китая. В это время радиолюбители слушали ночную передачу «Саламандр». Вы только что прослушали Баркаролу из сказок Гофмана в граммофонной записи, скрипел диктор. Алло, алло. Теперь мы включаем Венецию. И в эфире стал слышен только глухой и грозный гул, похожий на рокот надвигающихся вод.